Глава 22. Если бы я не ожидал увидеть, вполне вероятно, я бы и не узнал дядю Филиппа. За минувшие годы он прибавил в весе, и хоть они стал грузным, шея его сделалась толще, а щёки обвисли, волосы поредели и поседели. Но взгляд всё ещё был спокойным и насмешливым, почти таким, каким мне всегда помнился. Я подошёл, не улыбнувшись, не стал и садиться в кресло за столом, которое он для меня освободил. "Сяду здесь", сказал я, остановившись возле стула перед столом. "Дядя Филипп", пожал плечами, "ну что ж, Всё равно это не мой стол. По правде говоря, я никогда прежде и не бывал в этом доме, а ты? Я тоже. А может, сядем? Усевшись, мы получили возможность как следует рассмотреть друг друга в свете настольной лампы. А знаешь ты, не очень-то и изменился в юрок. сказала она через минуту В тебе даже сейчас не трудно увидеть того мальчика Был бы признателен, если бы вы не называли меня этой кличкой Прости Признаю, это немного фамильярно Итак, ты сумел меня вычислить А до сих пор я отказывался встретиться с тобой. А на во в конце концов, я думаю, мне просто захотелось снова тебя увидеть. Наверное, я должен кое-что тебе объяснить. Однако я не знал, как ты ко мне отнесёшься, как к другу или как к врагу. Вот в чём дело. Впрочем, В последнее время я почти ни в коем а не уверен. Знаешь, мне велели на всякий случай держать при себе вот это. Он протянул к совету маленький серебристый пистолет. Ты можешь в это поверить? Они полагали, что ты способен на меня напасть. Однако пистолетка, к вижу, вы всё-таки С собой прихватили. А, да я таскаю его с собой повсюду. Так много людей хотят причинить мне зло. То, что оружие при мне, не имеет к тебе никакого отношения. Вон и там, за дверью, стоит их человек. Вероятно, его подкупили, чтобы он ворвался сюда и вонзил в меня нож, кто знает. Боюсь, такая угроза... всегда весело надо мной С тех самых пор, как началась охота на жёлтого змея. Да. Похоже, вы весьма расположены к предательству. Гробовато, если ты имеешь в виду то, что я думаю. Что касается коммунистов, то да, для них я стал предателем. Люди Чана схватили меня в один злощастный день и пригрозили пытками. Признаю, мне это не очень понравилось, вернее, совсем не понравилось. Но в конце концов они поступили гораздо умней, они обманом заставили меня предать одного из своих. А потом, а ты же понимаешь, деваться было некуда. потому что, как тебе известно, никто не наказывает перевертышей свирепия, чем мои бывшие соратники. И другого способа выжить у меня не было. Пришлось положиться на правительство, чтобы защитить себя от своих бывших товарищей. Проведенное мной расследование показывает... Что многие люди из-за вас поплатились жизнью, заметил я. Причём не только те, кого вы предали. Год назад был период, когда вы навели коммунистов на мысль, будто жёлтый змей совсем другой человек, и многие члены семьи того несчастного, в том числе трое детей, были убиты в ходе первой волны. репрессий. Я и не хочу представлять себя ангелом. Я труслив и всегда знал за собой этот грех. Однако едва ли меня следует обвинять в зверствах красных. Они ничуть и не менее жестоки, чем очканка иши, и у меня не осталось к ним ни малейшего уважения. А на, послушай. Девид пришёл сюда поговорить об этом. Нет. Не об этом. Итак, в урок. Прости, Кристофер. Итак, что мне тебе рассказать? С чего начнём? С моих родителей. Где они? К сожалению, твой отец мёртв. и уже давно мне очень жаль я молчал я ждал и он вынужден был заговорить снова как ты думаешь кристопер что произошло с твоим отцом какое вам дело до того что я думаю я пришёл сюда чтобы услышать это от вас ладно Но мне просто было интересно узнать, что ты сам разведал. Ты ведь приобрёл громкое имя своими расследованиями. Меня страшно раздражал его тон, но я понимал, что скорее всего он будет говорить только если я соглашусь на какие-то его условия, поэтому ответил. Полагаю, мой отец выступил очень смело выступил против своих хозяев в вопросе о доходах от торговли опиумом. Поступив подобным образом, он наверняка задел их финансовые интересы и был выброшен. Дядя Филипп кивнул. Я так и предполагал, что ты представляешь себе нечто в этом роде. А мы с твоей матерью подробно обсуждали, как сказать тебе и придумали историю какую-то, только что изложил, значит, мы и приуспели. Она правда, в юрок была куда прозаичнее. Твой отец, Владимир прекрасный день, сбежал с любовницей. Он жил с ней в Гонконге примерно год. Её звали Элизабет Карнолис. Ну, в Гонконге, как тебе известно, людей как в бочке селе людей, и там слишком много англичан, разразился скандал, и твоему отцу пришлось бежать с ней то ли в Малайзию, то ли куда-то ещё, а потом он подцепил тиф и умер в Сингапуре. Это случилось Через 2 года после того, как он бросил тебя. Прости, старина, я знаю, что тебе тяжело это слышать, но мужайся. Мне предстоит сегодня рассказать тебе ещё очень многое. Вы говорите: "Моя мать всё знала?" Уже тогда она узнала приблизительно За месяц до того. Твой отец ловко заметал следы, и твоей матери все стало известно только потому, что он ей сам написал. Никто, кроме нас, с ней никогда не знал правды. Но как же сыщики? Неужели они не раскрыли обмана? Сыщики! Дядя Филипп рассмеялся. Эти пустые. По уши заваленная работой простаки, да не бы и потерявшегося на Нанкин-роуд слона они нашли. Он и сделал паузу, но не дождавшись ответной реакции, продолжил. А она бы в конце концов рассказала тебе. Но тогда мы хотели тебя оберечь. Поэтому и внушили то, во что ты их всё это время верил. Я почувствовал себя неуютно в свете настольной лампы, но стул с прямой спинкой не позволял откинуться назад. Поскольку я упорно молчал, дядя Филипп продолжил рассказ. Я не хотел бы проявлять несправедливость к твоему отцу. Ему было очень трудно. Он всегда любил твою мать, горячо любил. И ничуть я не сомневаюсь, он продолжал любить её до самой смерти. В некотором роде в её рок. В этом-то и была беда. Он любил её слишком сильно, а потому идеализировал и ему оказалось не по силам постоянно тянуться к той планке, которую, как он полагал, она ему устанавливала. Он старался. О да, он старался изо всех сил, и это чуть не сломило его. Он даже мог сказать: "Смотри, это всё, на что я способен. Я такой, какой есть". Но он боготворил её. Отчаянно хотелось сделаться достойным, а когда понял, что этого ему не дано, ушёл в стой, которой он было мил, и таким. Думаю, твой отец просто хотел отдохнуть. Столько лет он из кожи вон олез, и в конце концов ему Просто понадобился отдых, не думая о нём слишком плохо в юрок. Уверен он, она никогда не переставала любить тебя и твою мать. А мама? Что стало с ней? Дядя Филипп подался вперёд, упёрся в стол локтями и чуть склонил голову набок. Что тебе уже известно о ней? ответил он вопросом на вопрос лёгкость, которую он пытался придать своим интонациям, в миг испарилась. Теперь дядя Филипп казался старым, загнанным мужчиной, его пожирала ненависть к себе. Несмотря на лёгкий наклон головы, он смотрел на меня очень проницательно. В жёлтом свете настольной лампы стали заметны седые волоски, торчавшие из ноздрей. Где-то внизу заиграла пластинка "Китайский военный марш". "Не думай, я отнюдь не пытаюсь досадить тебе", сказал он, поскольку я продолжал молчать. "Просто мне не хочется говорить об этом больше, чем необходимо". Эно ну уже давай ответь, что тебе удалось разузнать?